Весь день Захар проспал. Сказалось нервное напряжение последней ночи. Звонила Таня, но он попросту не слышал сигнала. Соседи настойчиво тарабанили в дверь. Жители затеяли самостоятельно покрасить полы, собирали на краску. Пару раз звонила мама. Захар провалился в настолько глухое темпо подсознания, откуда его ничто из окружающего мира не могло вырвать. Наконец, к 8:00 вечера он сам выбрался в привычную жизнь, проснулся, перезвонил маме. Она смотрела какую-то передачу, поэтому долго поговорить не получилось. Всего лишь дежурные фразы о здоровье, самочувствии и о работе. Затем набрал номер Татьяны. С ней беседа затянулась. Возлюбленная рассказывала о работе, о соседке, которая начала приводить домой парней, причём разных. Этот момент обсудили подробнее и сошлись во мнении, что Маша, устав фарбом пробивать себе дорогу в успешную московскую жизнь, решила пробивать другим местом. Данные для этого у неё средние. Не сказать, что красавица, но и до уродлины далеко. Так, крепкий среднячок, на который вряд ли клюнет кто-нибудь из обеспеченных мужчин. Маша, естественно, так не считала. Таня утверждала, что ночные гости вовсе не походили на обеспеченных людей. Лишь один из них вообще был на машине, остальные передвигались на лохавозах. Это слово больно кольнуло Захара. Он не покупал машину, так как не хотел. Просто не хотел. Вот не хочет человек оказаться на велосипеде и не покупает его. Это считается нормальным. Но если человек не покупает машину, значит он неудачник. Зато все те Комуреко, а мы промыло мозги, считая, что ради дорогих мобильников и машины можно и нужно робездоровье на работе, которую всем сердцем ненавидишь. Для них нормально проживать жизнь, чтобы отдавать заработанные деньги за ненужные вещи. Вот оно, яркое проявление рекламной мощи в 21 веке. А почему ты считаешь, что передвигаться на метро в общественном транспорте это стыдно? Захар резко сменил тему. Да я вовсе так не считаю. Таня поняла, что дёрнула не ту верёвочку. Пошла на попятное. Я и сама езжу на метро. Ничего в этом нет такого. А не такое? Захар поднялся с дивана, подошёл к окну. Во дворе как раз парковался сосед на тундре. Машина дорогая, эффективная, заметная. И он этим гордился. Парковал её каждый день минут по 20, стараясь стать так, чтобы никому не доставить неудобства. жаловался на громадный налог, на прожорливость двигателя, на стоимость запчастей, но не менял. Для многих понты дороже денег. Только деньги нужны всем, а понты никому. Слушай, я просто так сказала, общеупотребительно. Не просто так, перебил Захар. У тебя просто реально вырвалось то, что думаешь. И это печально. Откуда ты знаешь, что я думаю? Люди не говорят то, что не думают. Я, например, не думаю о гибонах и почему не безхвостье. Соответственно, не говорю никогда, а вот ты сказала. Слушай, а ты не придраться ко мне решил? Нет, вздохнул Захар, наблюдая за соседом на тундре. Тот припарковал наконец автомобиль, выбрался и обошёл вокруг машины, проверяя качество парковки. Я просто не хочу, чтобы моя девушка попала под влияние стада, которому рекламщики промыли мозги тем что если у человека нет айфона, то он и не человек вовсе. Мне не промыли. Голос от Татьяны послышались едва уловимые нотки злости. Каждый считает, что ему никто ничего не промыл. Но мы живём в обществе, от этой промывки никуда не деться. Мозги промыты у всех, просто у кого-то в меньшей степени, а у кого-то в большей. Захар уверен, что даже у него, сопротивлявшегося рекламе и навязанной ею продукции, всё равно мозги от неё чуть вкось. Можно заблокировать рекламу в интернете. Можно не обращать внимания в социальных сетях. Можно на улице проходить и не замечать билборды. Можно всячески её игнорировать. Но рекламы столько, что подсознание всё равно обращает на неё внимание. В итоге в магазине человек на подсознательном уровне выбирает то, что уже видел. Правило 21 века. Если твой товар не рекламируется, значит, твой товар не продаётся. Хорошо. Захар уже пожалел, что завёл этот разговор. Надо его срочно прекращать. Давай завтра встретимся, погуляем. Я соскучился. А чего ты ему показал, что Таня скажет нет? С радостью прощебетала она. Захар твёрдо решил, что покажет ей завтра видео, а вечером вживую продемонстрирует возможность зеркала.